Глава 23. Противостояние. Сидя на причале, свесив с него ноги, я завтракал. Скатертью самобранка отлично расстелилась над шлифованных тысячами ног досках. Большой кувшин ягодного вина и различная снеть радовали желудок, а легкий ветерок, идущий от черной реки, сносил вонь сгоревшего побережья вглубь нейтрального мира. А еще я ждал своих подопечных. Вся троица в настоящий момент находилась в зоне воскрешения. И пару минут назад должна была получить оповещение, что я жду их возрождения. «Чтоб меня приподняло да отпустило! Ты поднял свой ранг до божественного!» Первым возле меня возник Сандер. Он хотел сказать еще что-то, но умолк, увидев, что случилось с побережьем. «Это что, война стихий началась?» Следующей появилась Нюша. Она молча уселась рядом со мной. Тут же потянувшись к скатерти. Через миг девушка уже что-то жевала. «Хозяин!» Назар был последним. «Максим, обращайся ко мне, Максим!» Я поднялся на ноги и окинул изучающим взглядом нового бойца. Невысок, примерно моего роста. Брюнет с длинной шевелюрой, но волосы аккуратно собраны в толстый хвост. светло серые словно выцветшие глаза человека, повидавшего в своей жизни всякое. Скуластое морщинистое лицо. Назару можно было дать и лет 60, не меньше. Здесь в мирах игры возраст не играл никакой роли. Только путь развития, только сила и редкость сфера. «Боец, ты знаешь, что здесь произошло за те несколько дней, пока нас не было?» спросил Сандер, успевший окинуть взглядом береговую линию. Похоже, Морсон отравила своих миньонов на нейтральный мир. Решила захватить его. «Вы присоединяйтесь к столу, знаю же, что голодное. Я указал рукой на Нюшу с удовольствием уплетающую, зажаренная до золотистой корочки куриная крылышка. «Правда, вина осталась на пару глотков. Но это не моя вина, это вы долго возрождались. Я отошел в сторону, позволив своим воинам утолить голод. Сам же все это время размышлял над тем, куда нам податься. Ясно, что здесь, в нейтральном мире, сейчас сложно будет найти место для охоты, разве что встать на одну из сражающихся сторон». Вот только душа у меня не лежала помогать одному из сошедшихся в сватке оппонентов. Смерть, свет, порядок, хаос — все четыре стихии вызвали лишь отторжение учитывая их отношение к воле. В том, что жизнь не участвует в этой сватке, я не сомневался. Да и смерть не стала бы выжигать все побережье, скорее уж так действовали демоны. Вот только зачем? Знатно Хасита побаловались огнем. Словно в подтверждение моих мыслей заговорил бывший Центурион. Километров на пять побережья выжгли. Зато нежить хорошо видим и распознаваемо на открытом пространстве. Считай, подарили шанс всем, кто проживал на берегу. Ты же знаешь, что не мертвые никогда не уходят без добычи. Если услуг Морса в этот раз было много, они могли забрать хороший урожай душ. Интересно, нас по-прежнему ищут, или сейчас у творца с антагонистом, совсем другие приоритеты? Пришлось перевести разговор в нужное мне русло. «Думаю, нас ищут совершенно в другом месте» ответил Сандер. «И сейчас у нас имеется реальный шанс убить двух сусликов одним ударом». «Ты предлагаешь пересечь Огненную реку?» заинтересовался Назар. Я, услышав незнакомое название, вопросительно посмотрел на Центуриона. Тот, видимо, интерес, постарался ответить. «Не секрет, что в нейтральном мире сложно возвыситься до формирования второго крыла. Твари здесь имеют привычку объединяться в большие группы, поэтому у нейтралов до сих пор нет своего покровителя, как у других стихий». «Одиночке сложно достичь высот, а большой отряд быстро обнаруживает слуги Творца или антагониста и превентивно разбивает группу. Мало кто захочет продолжать рискованное развитие, когда после пары перерождений потеряет два десятка единиц искры Творца». «И вы...» Я замолчал. Жестом предлагает Сандру продолжить вместо меня. «И мы предлагаем перебраться через Ахерон, огненную реку, отделяющую нейтральный мир от мира хаоса. Скорее всего, во время и после нападения нежити, «Часть демонов будет вынуждена находиться здесь, на нейтральных землях. И это дает нам шанс попасть в ад незамеченными». «Ты сказал в ад?» «Да, так принято называть мир хаоса. Мир светлых называют рай, а мир порядка — тетраграматон или обитель бога». Выслушав Центуриона, я понял, что по-прежнему ни черта не зная об игре. Походу, мне все же придется посетить библиотеку, чтобы восполнить знания о том, во что я влез». «Значит, демоны охраняют границу своего мира?» — спросила Нюша, отвлекая меня от тяжелых размышлений. «Потому что представители других стихий, когда убивают твари хаоса в родном мире, получают вдвое больше осколков души, чем сами демоны». «Так только с миром хаоса?» — уточнил я. «Нет, в светлых мирах тройной множитель, в мире порядка пятикратный. Но если в аду твари несметное число, то в мирах подвластных Творцу их на порядок меньше». Поэтому владыки хаоса и поставили охрану, чтобы не давать другим стихиям развиваться за их счёт. Впрочем, в раю и тетрграмотоний границы тоже под охраной». «Как долго добираться до Огненной реки?» — поинтересовалась Нюша. «Я два месяца слонялась с женой Повелителя по нейтральному миру, но ни разу не слышала о мире демонов». «Повелитель, ты попал сюда с женой?» Назар с интересом уставился на меня. «Твою ж мать, нет никакого желания объяснить, что за жена и на кое она мне сдалась». Наш хозяин оказался здесь случайно, чистая душа. Я облегченно выдохнул, когда Центарион взялся разъяснить старому воину, о чем вообще идет речь. А жена это недоразумение. Можно сказать, нелепая случайность. Услышав историю моей женитьбы, Назар лишь мыкнул: цендер я в этой дыре немногим дольше тебе, и знаешь, что мне удалось понять? Ничто, слышишь, ничто в этом мире не происходит случайно, и повелитель попал сюда не случайно. Все это. Старый воин обвел рукой окружающий мир. Все имеет свою закономерность. Если ситуация сложилась так, как вы рассказываете, значит, нужно найти эту ужасную Где ее последний раз видели?» «В лапах Белокрылова», — ответила Нюша со злобой в голосе. «Значит, пленница. Что ж, не удивлюсь, если творец попытается повлиять на нашего хозяина, используя девчонку. Неприятная ситуация. Я не знаю, какой быстро решить». Повлиять на меня, используя раю? Некто может находиться в плену лишь из-за того, что знаком со мной? Что за бред? На войне все средства хороши, — подтвердил Назар мои мысли. А уж творец готов зайти так далеко, как только позволяют законы этого мира, и даже дальше. Я однажды помог ушастой, не дал отправиться на перерождение. Мы знакомы-то были не больше суток, и теперь она из-за этого в плену? Я прямо физически почувствовал, как меня взбесила данная информация. Опять мое обострённое чувство справедливости? Или это звоночек от моей стихии, который со слов Аугуста воздействует на мое сознание, изменяя его? Хотелось бы верить в первое, но что-то подсказывает мне, что бывший наставник в чем то был прав. Меня взбесило не то, что ушастая пострадала из-за знакомства со мной. Взбесила сама мысль, что некто покусился на моё. От осознания только что случившегося я словно прозрел. «Твою налево! Да меня же реально несет! Я же реально уже возомнил себя тем самым повелителем воли, приняв эту навязанную игру. Я убиваю тварей и разумных с одной мыслью, скорее бы достичь нового возвышения, словно заедлый геймер в ожидании нового уровня. А ведь игра идет реальными жизнями. «Боец, ты меня слышишь?» Словно сквозь вату я услышал тревожный голос Центуриона. «Ну, наконец-то, а то сидишь уже пять минут, устаившись в одну точку». «Как далеко до огненной реки?» — спросил я, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. И каким способом мы будем перебираться на другой берег? Чтобы добраться до Ахерона, нужно в первую очередь желать этого», — ответил Назар. «Проклятая магия пространства. Чем больше мы вас желаем достичь реки, тем быстрее окажемся на ее берегу. Поэтому многие даже не слышали о ней». «Значит, выходим прямо сейчас», — принял я решение. «Назар, я не вижу у тебя холодного оружия». «Его и нет». Старый воин опустил ладони на рукояти двух револьверов, торчащих из кобур на бедрах. Так вышло, что у меня все способности рассчитаны на дистанционный бой. На и глаз у меня стрелок. Повелитель, рекомендую тебе сменить кабру на плечевую. Будет гораздо удобней. Попробуй при случае, — ответил я и, забросив собранный мешок на плечи, а следом и ультиматум, первым зашагал с причала. Походя отметил, как Нюша с Центурионом тут же встали за моей спиной. А Назар даром, что самый старый, бодро обогнал по краю древесного настила и первым сошел на берег. «Чёрт, похоже, мне придется привыкать к своему положению или же идти одному. Только я уже набродился в одиночку, и повторять такое мне больше не хочется. Иначе совсем не замечу, как поддамся влиянию воли». Первые полчаса пути по выгоревшей равнине прошли без происшествий. Я пару раз оглядывался назад, чтобы убедиться, что мы действительно удаляемся от Черной реки. Уж больный пейзаж был однообразным. Редкие обогорелые пни и земля покрыты слоем пепла. «Впереди опасность!» Спокойно произнес Сандр, вырываясь чуть вперед и прикрывая меня собой. То же самое проделала Инюша. Далеко ушедший вперед Назар, делал какие-то знаки руками, и Центурион, похоже, их понимал, так как выругался. «Проклятая нежить, возвращается с добычей. Четыре рыцаря смерти и кислотные зомби. Мы их убьем? С предвкушением спросила хищница. Подзови Назара сюда, распорядился я. Сандра тут же коротко махнул рукой, и стрелок двинулся в нашу сторону. Чёрт, а ведь это удобно, особенно на расстоянии. Не надо кричать, махнул рукой определенным образом, и все тебя поняли. Другое дело, что этой системой пользуются ангелы и паладины, а разрабатывать новую займет массу времени. «Повелитель», — произнес Назар, как только приблизился. Я хотел было прервать доклад, чтобы затронуть столь важную тему, как ко мне обращаться, но решил обсудить это позже, на привале. Поэтому продолжил слушать разведчика. «Там впереди, в паре километров». Четверо рыцарей смерти сопровождают здоровенного зомби, который тащит за собой семерых пленных. Нежить вся в стадии формирования второго крыла, пленные в стадии первого. И это лишь передовой отряд. За ними движется еще один, в несколько раз крупнее. Нельзя допустить, чтобы немёртвые забрали с собой живых. Принял я решение. Назар, ты раньше сталкивался с нежитью? Нет, сегодня впервые увидел. Тогда держись за нашими спинами. Большинство нежитей не убьёшь огнестрельным оружием. В крайнем случае, стреляй в череп. Это если их и не убьет, то задержит. Мы их убьём!» Обрадованно произнесла Нюша. «Всех!» Если бы мы знали, насколько она права. Стоило рыцарям смерти заметить нас, как они, развернувшись цепью, резко ускорились. Зомби продолжал тащить за собой пленников, полностью погруженный в свое занятие. «Повелитель, помнишь, какими способностями владеют эти консервные банки?» С легкой подачей Назара все в группе стали обращаться ко мне как к хозяину. «Рывок, аура ужаса, дыхание смерти», перечислил я и, поняв, к чему Центрион задал такой вопрос, пояснил для Нюши и Стрелка. «Рывок — это способность мгновенно перемещаться на метр вперёд. Перед активацией рыцарь поднимает бечь над головой или перечем. Аура ужаса заставляет слабого противника бежать. Дыхание отравляет ядовитым газом, поэтому нельзя подпускать их к себе слишком близко. Назар, пока не стреляй, побереги патроны». Когда между нами оставалось десяток метров, Мы с Цандром рванули вперед, навстречу противнику. Я взял на себя ту пару немертвых, что справа, шаг другой третий, затем припал на колено, пропуская над собой тяжелый двуручный меч, и тут же с отягом рубанул рыцаря своим клинком чуть ниже колен. Воспламенение тьмы с легкостью перерубило стальные поножи вместе с ногами немертвого. Добей! Коротко бросил я Нюше, а сам уже принимал на меч рубящий удар второго противника. Удары стали остали, и в следующую секунду мне пришлось уворачиваться от удара тяжелого железного сапога. Рыцарь, промахнувшись, неловко шагнул вперед и начал заваливаться на бок. Он попытался опереться на меч, чтобы удержать равновесие, но я не позволил ему подняться, мощным ударом отрубив голову. Осмотрелся: Нюша уже добила подранка, и сейчас заходила за спину последнему рыцарю. Тот пытался добраться до умело обороняющегося Центуриона, уже сразившего одного противника. Что ж, значит, можно переключиться на распухшего мертвяка. Рубить огромную тушу зомби, быстрее устанешь, чем прикончишь твари. Поэтому я вернул меч в ножны и взялся за ультиматум. Сократил расстояние до немертвого и зарядом картечо разнес тому голову. Огромная туша, постояв пару секунд, взорвалась, разбрасывая в разные стороны ошметки гнилой плоти. Пленные до этого покорно идущие следом за немертвым вдруг засуетились. Те, на кого попала часть зловонных брызг, заорали, начали срывать себе себя одежду. Остальные рванули кто куда, словно полуумные. «Какого демона они ведут себя как идиоты?» Спросил я подошедшего Центуриона. «Скорее всего, последствия гипноза», — пожал тот плечами. «Повелитель, со второй волной будет сложно справиться. И еще советую надеть маску, чтобы у спасённых не появилось желание ударить там спину». «Согласен». Я сбросил вещь мешок на землю и принялся шарить в нем, отыскивая артефакт. «Цандра, собери активаторы». Ни один из освобожденных не пожелал к нам присоединиться. Буквально через пару минут разумные пришли в себя. Но, увидев мой отряд, почему-то решили не подходить к нам. Все десять бывших пленных, часть из которых продолжала подвывать от ожогов, что-то обсудили между собой, а затем двинулись прочь. Лишь один из спасенных крикнул нам. «Эй, светлые!» «Даю бесплатный совет! Бегите, пока не пришла основная волна нежити!» «Вот поэтому у нейтралов и нет своего повелителя или хозяина», произнес Назар, глядя на удаляющуюся группу. «Слишком трусливы». «Или расчетливы, поддержал разговор Цандра. «Поняли, что риски превышают возможную прибыль, и свалили. А потом нам стало не до разговоров. К нам приближался отряд немертвых, состоящий из арбалетчиков, мечников и умертвий, общей численностью десятка-полтора. «Все ко мне!» – скомандовал я. Постараюсь накрыть всех защитным куполом!» Сфера мертвого пламени, усиленная пятисотнями сил воли, достойно выдержала залпы арбалетчиков, но не атаку трёхумертой в стадии формирования крыла. Бестелесные твари легко проникли сквозь серое марево купола, но дальше их встретили разряд сиреневых молний. Хищница активировала одно из сфер оружия. Захлопали выстрелы и арбалетчики, до которых оставалось метров сорок, Один за другим начали в буквальном смысле терять головы. Ей представить не мог, что можно так быстро и при этом стульметка, стрелять из -за револьверов. Дальше следить за действиями помощников я не смог. До защитного купола добрались скелеты-мечники. Несколько взмахов ржавыми мечами, и сфера стала почти прозрачной. Один из немертвых ринулся было вперед, но тут же осыпался грудой костей, вспыхнувших серым пламенем. Увы, но его рывок окончательно разрядил способность. «Назар, экономь патроны!» На всякий случай приказал я стрелку, а сам двинулся навстречу нежити. Едва мы справились со второй волной, с правого фланга на нас вышла еще одна группа нежити. Этим пришлось разделиться, чтобы держать под контролем пленных. Немёртвые в массе своей, не превышающие стадию формирования первого крыла, практически не использовали боевых способностей. Лишь естественные, такие как невероятная скорость, леденящий кровь и виск, и различные ауры, с которыми моя ментальная защита справлялась на раз. Мы тоже старались не использовать способности, бились одним умением и холодным оружием, да иногда она зарастреляла из-за наших спин, выбивая немертвых лучников. С третьей группы провозились долго, но оно того стоило. Отянув на себя четверых кислотных зомби, я сжег нежить аурой темного пламени, позволив помощникам освободить пленных. Как и ожидалось, спасенные, не поблагодарив, быстро удалились в сторону Черной реки, за исключением двух воинов. Брат, ты из чего легиона? Обратился ко мне один из них и, видя моё непонимание, расправил за спиной пару белоснежных крыльев. Чёрт, ангелов мне еще не хватало. и шестого», — ответил за меня Цандра. «У нас было групповое задание от Создателя. Недавно выполнили. Сейчас выбиваем осколки, да и активаторы смерти лишними не будут». «Мы, к сожалению, пустые, всю силу в бою потратили», — виновато произнес ангел, которого удовлетворил ответ Сентуриона. «Оружие осталось там, на передовой». Так что помощники из нас так себе. «Берите мечи нежити, хоть какую-то пользу принесёте». Сандр быстро взял шефство над ангелами. «Что там на передовой?» «Отбились», — тяжело произнес Светлый. Но пришлось с демонами объединиться. Четвертая группа немёртвых». Прервал я разговоры, увидев отряд нежити, выбравшийся словно из-под земли. Видимо, они передвигались по оврагу, который отсюда было не разглядеть. «Десятка три». Нам удалось уничтожить еще пять групп агрессоров и освободить при этом около сотни пленных. Последний отряд нежити встречали уже в сумерках, причем изрядно помятые. Все способности были уже использованы, руки налились свинцовой усталостью, поэтому я пустил в ход огнестрел. Весь запас картечи, так скрупулезно собираемый мной в течение нескольких суток, ушел за несколько минут боя. Назар отстрелял свой боезапас еще раньше, и в итоге нам пришлось какое-то время отступать, пока у меня не откатилась аура темного пламени черного огня поставил точку в этом затянувшемся сражении. Оба ангела к этому времени отправились на перерождение, как и парочка нейтралов в стадии формирования второго крыла, присоединившиеся к нам с прошлого боя. «Ещё одну стычку мы не вытянем», — произнес Сандр, тяжело опираясь на свою глефу. «Надо или избегать нежити, или возвращаться к Черной реке и отплывать от берега на лодках. На воде нежить не достанет. Или всем перенестись в личную зону отдыха», — предложил Назар. «Если нашествие действительно отбили, то к утру нежить уже покинет нейтральный мир». «Нет, варианты назад и в личную зону нам не подходят». Принял я решение. Идем туда, куда шли. Стараемся избегать немёртвых. Ангелы уже сообщили о нашем отряде своим командирам. И к утру нас начнут искать. Да и демоны успеет вернуться в свой мир. Так что собираем активаторы и выдвигаемся. Надеюсь, до рассвета мы пересечем огненную реку». «Отступление 18. Брат, я обнаружил мальчишку». «Ты принял меры, брат. Он знает, что его вычислили». «Он идет в расставленную мною ловушку, ни о чем не догадываясь. Атака Морса оказалась весьма кстати, иначе мы бы не обнаружили адепта». «Мальчишку нужно стереть, брат. У меня есть подозрение, что это он подтолкнул Морсу к действию. Этот адепт слишком опасен».